296. Май 9. -е. Утверждая в себе желаемое качество, вызываете его тень, его противоположность, потенциал который растет в соответствии с ростом ее антитезы, то есть утверждаемого качества. И чем больше выросло качество, тем сильнее противоположность его, тотчас же делающаяся активной, как только основное качество пошатнулось. С другой стороны, устремленное тело вызывает сопротивление среды, в которой оно находится. Сопротивление пропорционально силе устремления. Это сопротивление надо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Пасть может лишь тот, кто поднялся. И чем выше подъем, тем глубже возможно падение. Падший ангел — хороший пример падения высокого духа. Вот вы утверждаете бесстрашие, и тотчас же появляется нечто, вызывающее или могущее вызвать страх, чтобы устрашить, проверить. И так во всем. При утверждении любого качества духа антипод растущего качества является как бы постоянной угрозой и напоминанием того, что как бы высоко ни взлетел дух, всегда можно упасть. словно бы путь горный идет по краю бездны, в которую можно свалиться. Это ощущение близости бездны и реальность ее очень характерно для восходящего духа, потому и указывается копье, недремлющим над драконом, потому и указывается бодрство постоянное. Бездна постоянно угрожает падением восходящему духу. Чудище мрак, стерегущий вход, есть антипод утверждаемых качеств. И только познавший близость учителя может познать весь мрак безысходности и ужасов тьмы, если учитель отвергнут. Потому, говорю, идущему с нами возврата нет, путь вспять отрезан, или падение в бездну, или восхождение к сияющим вершинам все новых и новых достижений к свету новых побед. Силы антагонистические, и ярое сопротивление их не сны, но реальность, противопоставляющая мощь свою силе устремленного к свету духа. Отсюда неизбежность борьбы и неизбежность победы. Победа является как бы... нерушимым обязательством того, кто раз навсегда решил путь свой к свету. Знание этого пусть не пугает, но силы дает идти непреклонно, ибо путь только вперед. Сама устремленность поступательного движения уже охраняет от падения. Когда фантомы антагонистов, эти чудища мрака, уявляют лих свой и силу свою, равную силе утвержденного качества духа, Надо на них возрасти духом, то есть силу данного качества и степень его увеличить и силы его сокрушить призрак. Он яро появится вновь, когда качество это усилится больше. Отсюда постоянство борьбы, постоянство испытаний и так называемого искушения и даже прельщения – которыми пользуются темные силы, ибо антагонисты служат как бы перчатками для служителей тьмы или формами, в которые они обликаются, чтобы пресечь путь духа и встать на пути, и свету. Отсюда и нужность дозора, и настороженности постоянной, ибо чудище кругом, ярость их прямо пропорциональна силе огненного устремления духа и желанию его свет утвердить. Но, зная закон, не смущайтесь. В этом мире земном нет света без тени, ибо двойственно все. Но там, в сферах высших, есть область духа, где отсутствует тень. Свет без тени, так указу и запомнить. И нет там чудищ из мрака. И нет там земных притяжений, и нет того страшного сопротивления среды окружающей, которое каждому идущему духу приходится постоянно преодолевать. Вы же борьбой не смущайтесь. Этой борьбе спутник победа. Победа, победа, победа над всем и во всем. Вот огненный путь сужденного победителя. К победе зову. Ее утверждаю и огненным знаком венчаю чело тьму победившего духа.